«Хорошо верный раб Евангелия от Матфея. Конец примечания». «Ведь удовольствие вызывает не то, какие они, а то, что они порадовали кого-то, когда хотели порадовать. Беда начинается, если от мысли. Я его порадовал, как хорошо перейти к мысли. Должно быть, я очень хороший человек». Чем больше вы нравитесь себе и чем меньше удовольствия испытываете от похвалы, тем хуже вы становитесь. Если похвала вообще перестает занимать вас и любование самим собою становится единственным источником вашего удовольствия, значит, вы достигли дна. Вот почему тщеславие, Та гордость, которая проявляется на поверхности, пожалуй, наименее опасна и наиболее простительна. Тщеславный человек жаждет похвалы, аплодисментов, обожания и напрашивается на комплименты. Это недостаток, но недостаток детский и даже, как ни странно, не очень вредоносный. Он показывает, что удовольствоваться соображением вы пока не можете. Вы еще достаточно цените других, чтобы хотеть их внимания. Иными словами, вы еще сохраняете в себе что-то человеческое. Воистину, черная дьявольская гордыня приходит тогда, когда вы считаете всех остальных ниже себя, и вас уже не волнует, что они о вас думают. Если в своих словах и поступках мы руководствуемся правильными соображениями, иногда и впрямь не надо ориентироваться на других, несравненно важнее, что о нас думает Бог. Но гордый человек не обращает на других внимания по иной причине. Он говорит, на что мне одобрение этой толпы? Разве мнение всех этих людей имеет какую-то ценность? Да если бы оно и было так, мне ли краснеть от похвалы, словно девчонке, впервые приглашенной на танец? Я самостоятельный взрослый человек. Все, что я сделал во имя своих идеалов, я сделал потому, что одарен особым талантом. Или родился в особой семье, словом, потому что я вот такой. Толпе это нравится? Ее дело для меня все они ничто. Тут настоящая предельная гордыня может стать противницей тщеславию. Как я сказал ранее, дьявол любит лечить мелкие недостатки, подменяя их крупными. Стараясь излечиться от тщеславия, мы не должны звать на помощь гордыню. Вторая ошибка. Мы часто слышим, что кто-то гордится сыном, или отцом, или школой, или службой. Греховна ли такая гордость? Я думаю, все зависит от того, какой смысл мы вкладываем в слово «гордиться». Часто оно для нас синоним слова «восхищаться». А восхищение, безусловно, очень далеко от греха. Но бывает и по-другому. Слово «гордиться» может значить, что человек чувствует себя важной персоной, потому что у него знаменитый отец. Или он принадлежит к знатному роду. Хорошего в этом мало, и все-таки это лучше, чем гордиться самим собой. «Любя кого-то и восхищаясь кем-то кроме себя, мы отходим хотя бы на шаг от духовного крушения. Однако подлинное оздоровление не придет к нам до тех пор, пока мы будем любить что-то и преклоняться перед чем-то больше, чем мы любим Бога и преклоняемся перед Ним». Третья ошибка – «Мы не должны думать, будто Бог запрещает гордыню, ибо она оскорбляет Его. Что Он требует от нас смирения, чтобы подчеркнуть свое величие, словно Сам болен гордостью, думаю, Бога меньше всего занимает». Его достоинства. Просто он хочет, чтобы мы познали его. Он хочет дать себя нам. А если мы действительно по-настоящему соприкоснемся с ним, то невольно и радостно покоримся, и нам станет гораздо легче, когда мы отделаемся, наконец, от надуманной чепухи о нашем достоинстве, которое всю жизнь не дает нам покоя, отнимает радость.